Глава одиннадцатая. Швырнуть кошку в стаю голубей. Олов и барон обедали. Все было, как в прежние времена. Тугая белая скатерть, раритетный сервиз из мессинского фарфора, изготовленный и расписанный вручную почти два века назад, с известным во всем мире фирменным знаком двумя скрещенными шпагами, тяжелое столовое серебро старый вышкаленный слуга, лично подающий блюда и подливающий вино в бокалы. «Итак, день открытия все ближе», — начал серьезную часть разговора барон, когда закончили с первым блюдом. Но, насколько мне известно, стороны никак не могут договориться по многим вопросам. Я слышал, главный американский обвинитель жаловался, что представление... Привычки и образ мысли русских, что ли, отличные от западных, что их бывает трудно понять даже с помощью хорошего переводчика. Да, разногласия есть. Русские очень упрямы и стоят на своём. Однако, я думаю, не стоит преувеличивать. Они эти противоречия все таки преодолеют. А если мы нарушим эту совместную идею, улыбнулся барон. Как? «Есть документы, которые способны взорвать весь этот суд, и мне обещали представить их копии». «Кто? Люди из тайного совета?» «Нет, их предоставят одни наши американские друзья». Олов посмотрел на барона, словно не веря своим ушам. «Американцы? Да-да. Ну, конечно, не те, кто воюет с нами в процессе» а те, кто против этого процесса. «И они подтвердят их подлинность?» «Нет, разумеется, нет. Ты хочешь от них слишком многого. Они будут вообще в стороне. Это уже наше дело — швернуть в стаю этих голубей кошку», как гласит старая немецкая пословица. «Дохлую кошку? Живую. В том-то и дело, что живую, мой мальчик». Олаф молча ждал, когда барон объяснится. «Извини, мой мальчик, но пока я не могу сказать тебе, о чем конкретно идет речь. Всему свое время». «Простите, господин барон, а чего добиваются эти ваши американские друзья? Почему они решили подставить русских?» «Ну, скажем так, они не верят, что с русскими возможен долгосрочный союз, и не хотят, чтобы русские...» Набрали слишком большую силу. Понятно. Что требуется от меня? Нам надо придумать, как официально представить нашу кошку на процессе. Понимаешь, это должен быть не просто где-то всплывший документ. Нам надо потребовать сделать его официальным документом процесса. Тогда эффект взрыва будет совсем иной, совсем другой разрушительной силы. «Насколько я понимаю, американцы и англичане намерены играть в настоящий судебный процесс. Значит, адвокат может потребовать огласить этот документ. И тогда тебе надо выяснить, кто из адвокатов решится на это. Это потребует особой решительности? Я думаю, да, потому что русские будут в бешенстве». «Сам понимаешь, в нынешней ситуации противостоять русским не так просто. Человек должен быть отчаянно смел или чудовищно тщеславен. Или получить хорошие деньги. Своё он получит». «Он должен будет скрывать эти источники?» «Нет, зачем же?» — усмехнулся барон. «Я думаю, он может сказать, что копия передана ему одним американским офицером, который занимался изучением документов Рейха. Передана анонимно, так сказать, под покровом ночи. Пусть русские не забывают, на каком свете живут. Я знаю такого адвоката. Хорошо, но не будем спешить. Присмотрись к нему повнимательнее. Выпив вина, барон окончательно пришел в благодушное расположение духа. А как там вообще обстановка в этом самом дворце юстиции? Американцы называют его офис. Там полно посторонних, зевак, журналистов, каких-то дельцов. Говорят, на открытие процесса приедет даже Марлен Дитрих. Да, американцы любят все превращать в шоу. Тем не менее, воевать с ними не надо было. Впрочем, с русскими тоже. «Европы нам вполне хватило бы». Олаф рассеянно кивает. «Мне кажется, ты хочешь что-то сказать?» «Там, рядом с дворцом юстиции, я видел Гюнтера». Барон вопросительно поднял брови. «Гюнтер Тилковский, мой друг по спецподразделению. Помните, они нас остановили в лесу?» «Разумеется, помню». Ну и в чем же дело? Он оказался в лагере, где содержит дивизию Эдельвейс. Их возят трудиться на развалинах рядом с дворцом. Некоторые работают даже внутри. И? Гюнтер не тот человек, чтобы просто так сидеть в лагере и разбирать кирпичи. Он что, фанатик, для которого самое большое счастье в жизни — орать «Хайль Гитлер»? Он профессионал. И, как я понял, они готовятся совершить какую-то акцию во дворце. Я знаю. Есть люди, которые хотят с помощью этих солдат провернуть какую-то операцию. Видимо, освободить несколько заключенных. Одного из этих людей ты видел у меня. Это господин советник. И что? Есть конкретная дата выступления? Насколько я понял, пока нет. Но речь идет о днях. Ну что ж, пусть попробуют. В конце концов, их всегда можно использовать и в случае успеха, и в случае неудачи. Как? По-разному, мой мальчик, совершенно по-разному. В конце концов, пусть господа американцы поймут, что не все сегодня в Германии в их руках и под их контролем а то он не чувствует себя в излишней безопасности. Но запомни, ты в этом деле не участвуешь. Нам только надо подумать, как получить с него свой профит. На следующий день олов рано утром, еще до того, как пленных привезли на работы ко дворцу юстиции, спрятался в развалинах. Он терпеливо дождался момента, когда шум моторов и ленивые крики американских солдат Возвестили, что пленные прибыли. Быть обнаруженным американцами Олаф не боялся. Те не совали в развалины нос, потому как не испытывали никакого желания сломать себе ноги или свернуть шею среди воронок, разбитых полов и обрушившихся лестниц. Пробравшись к выбитому окну, он принялся высматривать Гюнтера. Увидев его, наконец, подал ему знак, свистнув так, как свистели только в их подразделения. Через несколько минут Гюнтер Тилковский стоял перед ним. Они обнялись. «Ты что-то зачистил с посещениями. Только не говори мне, что ты просто соскучился по старому другу», — засмеялся Гюнтер. «Я тебе все равно не поверю, Олаф тот Ты ведешь какую-то игру». «Это вопрос?» «Нет, уверенность. Заметь, я даже не спрашиваю, какую. Потому что, ясное дело, это не твоя игра. Скажем так, не только моя. И что? Я могу тебе помочь? Чем? Я просто хочу знать, что именно вы затеяли и когда примитесь за дело. Всего-навсего». Гюнтер смотрел в окно на разрушенной улице Нюрнберга, размышляя о чем-то своем. — Слушай, Гюнтер, я не прошу тебя кого-либо выдавать, — серьезно сказал олов Не прошу, потому что примерно знаю, что вы собираетесь сделать. Я даже знаю, кто вам это поручил. — Ты всегда знал больше других? — У вас есть оружие? — Немного. — Хочешь спросить... «Где оно спрятано?» «Здесь». «Нам нужно еще несколько дней, чтобы доставить сюда еще партию. И тогда?» «Его не могут тут найти?» «Кто? Американцы? Они сюда не лезут». «Ты уверен, что это стоящее дело?» — спросил олов «В том смысле, что тебе стоит в него влезать. Если хочешь знать мое мнение...» «Я не хочу ни о чем думать, дружище», — перебил его Гентер. «Германии больше нет. То, что я вижу вокруг, вселяет меня ужас и стыд. Я не знаю, что здесь будет, но это будет уже не моя Германия. Ты хочешь в ней жить?» «Я нет. Передо мной поставлена задача. Мне обещали, что после ее выполнения меня переправят куда-нибудь в Южную Америку. Все. Больше я ничего не хочу знать. Тех, кого мне предстоит вытащить из тюрьмы, я презираю. Людей, которые предложили мне этим заняться, я знаю. И знаю, что они способны на все. В том числе и продать меня американцам в случае неудачи или просто надуть. Но у меня нет другого выбора. Или я сыграю в эту игру, или сойду с ума, или разнесу себе башку. Мне бы не хотелось, чтобы это случилось, Гюнтер. Давай я помогу тебе выбраться и залечь на дно на какое-то время. Ты можешь сделать для меня только одно — не мешать мне. Я не прошу тебя о помощи. Просто не мешай. А там видно будет. Пост скриптум. Вместе с завещанием Гитлера найдена фотография 12-летнего мальчика, который заставил американские власти предположить, что у Гитлера был сын. На фотографии видно большое сходство между чертами лица Гитлера и изображенного на снимке мальчика. Сотрудники американской разведки проверяют все материалы, касающиеся личной жизни Гитлера, в надежде найти указания по поводу этого таинственного мальчика. Офицер 3-й американской армии заявил, что сходство между мальчиком и Гитлером поразительно.